«Поначалу у нас возникали проблемы», — рассказывал он мне в другой раз. «Нашлись люди, которые не хотели, чтобы по соседству с ними жили негры. Мы знали, что так и будет, я же не забыл черное пятно, но полагали, что со временем все успокоится. Подростки приходили и бросали в окна камни и банки из-под пива. В первый год я раз двадцать вставлял новые стекла, И досаждали нам не только подростки. Как-то раз, проснувшись поутру, мы увидели нарисованную на стене курятника свастику, а все куры передохли. Кто-то отравил им корм. Больше я кур не держал. Но шериф округа, тогда в Дарьи не было начальника полиции, до этого городу еще предстояло дорасти, начал с этим разбираться. И разбираться серьезно. Это я к тому майке. что здесь живут не только плохие люди, но и хорошие. Салливан не относился к человеку по-другому только потому, что кожа у него коричневая, а волосы курчавые. Он приезжал с десяток раз, говорил с людьми и, наконец, выяснил, кто это сделал. И кто, по-твоему? Догадайся с трех раз. Первые два не в счет. Понятия не имею. Я не стал и пытаться. Отец смеялся, пока слезы не потекли из глаз. Достал из кармана большой белый платок, вытер их. «Буч Бауэрс, вот кто! Отец парня, который в твоей школе никому не дает прохода. Папаша, мразь! И сынок ничуть не лучше!» «В школе некоторые ребята говорят, что отец Генри полоумный», — сообщил я. «Тогда я учился в четвертом классе, и Бауэрс уже не раз и не два давал мне пинка». А если подумать, так слова черномазый и негритос я впервые услышал именно от Генри Бауэрса между первым и четвертым классом. Что ж, возможно, мысль о том, что Буч Бауэрс полоумный, не так уж далека от истины. Люди говорили, он так и не пришел в норму после возвращения С Тихого океана. Служил там в морской пехоте. Короче, шериф арестовал его, и Бауэрс орал, что его. Оболгали, и все они друзья Нигеров, и что он на всех подаст в суд. Наверное, список дотянулся бы отсюда до уитчем Стрит. Я сомневаюсь, что у него была хоть одна пара подштанников без дыры на заду. Но он собирался подать суд на меня, шерифа Саливана, город Дерри, округ пенапскот и еще бог знает кого. А что произошло потом? Не могу поклясться, что это правда, но. так мне рассказал Дьюи Конрой. По словам Дьюи, шериф поехал к Бучу в бангорскую тюрьму. И шериф Салливан сказал, «Пора тебе заткнуть пасть и послушать Буч. Этот черный парень, он не хочет настаивать на обвинениях. Он не хочет отправлять тебя в Шоушерк. Он только хочет, чтобы ты возместил ему потерю кур. Он полагает, что 200 долларов покроют его убытки. Буч говорит шерифу, что он скорее засунет эти 200 долларов в то место, куда не заглядывает солнце, и слышит от шерифа следующее. В Шенке есть фабрика по переработке известняка, и мне говорили, что после того, как человек отбарабанит там два года, язык у него становится зеленым, как лаймовый леденец. А теперь выбирай, два года резать известняк Или двести долларов. Что скажешь? — В Мэне присяжные никогда не приговорят меня к тюремному сроку за дохлых кур Нигера, — отвечает Буч. — Я это знаю, — кивает Сальван. — Тогда о чем мы, скажи на милость, говорим, — спрашивает Буч. — Тебе бы лучше спуститься с небес на землю, Буч. Они не отправят тебя в тюрьму за кур, — но отправят за свастику, которую ты нарисовал перед тем, как перебить кур. По словам дьюи, Буча просто отвисла челюсть, а Салливан ушел, чтобы не мешать ему думать. И через три дня Буч попросил своего брата, который через пару лет замерз насмерть, отправившись пьяным на охоту, продать его новенький Меркурий, который купил на пособие, полученное при демобилизации, Холил и лелеял. Так что я получил 200 долларов, а Буч поклялся, что сожжет мой дом. Он твердил об этом всем своим дружкам. Поэтому как-то днем я его и подловил. Вместо Меркурия он купил довоенный форт, а я тогда ездил на пикапе, подрезал его на Уитчем-стрит неподалеку от грузового двора станции и вышел из кабины с винчестером в руках. «Если у меня что-то загорится, один плохой черный пристрелит тебя, босс!» Предупредил я его. «Не смей так говорить со мной, нигер!» Он чуть не плакал от злости и от страха. «Ты не имеешь права так говорить с белым человеком! Нет такого права у Черномазова!» Мне это все изрядно надоело Майки, И я знал, если прямо сейчас не напугаю его, до смерти... Он от меня никогда не отстанет. Вокруг никого не было. Я сунул руку в кабину Форда, схватил Буча за волосы. Приклад карабина упер в пряжку поясного ремня, ствол Бучу под подбородок. И сказал, «Еще раз назовешь меня Нигером или Черномазом, твои мозги потекут с лампочки под потолком кабины, и поверь мне, Буч, если на моем участке». Что-нибудь загорится, я тебя пристрелю. А потом, возможно, пристрелю и твою жену, и твое отродье, и твоего никчемного брата. С меня хватит. Тут он начал плакать, и ничего более отвратительного я в своей жизни не видел. Посмотрите, до чего мы дошли, говорит он, Ничер. «Человек представляет тебе голове винтовку при свете дня прямо на улице!» «Да, мир, должно быть, спешит навстречу с Адом, раз такое может случиться, — согласился я. Но теперь это значение не имеет. Значение имеет другое. Мы друг друга, поняли? Или ты хочешь научиться дышать через дырку во лбу?» «Он признал, что мы друг друга». — Поняли. И больше никаких хлопот Буч Бауэрс мне не доставлял, если не считать смерти твоей собаки, мистера Чипса. Но у меня нет доказательств, что это дело рук Бауэрса. Чиппи мог съесть отравленную приманку или что-то еще. С того дня нам никто не мешал. И, оглядываясь назад, я могу сказать, что сожалеть мне практически не о чем. Жили мы здесь хорошо, а если выпадали ночью, когда мне снился пожар... Что ж, никому не прожить жизнь без нескольких кошмарных снов. 28 февраля 1985 года Прошел не один день с тех пор, как я сел, чтобы написать историю того пожара в черном пятне, как ее рассказал мне отец, но пока так до нее и не добрался. Я думаю, во «Властелине колец» один персонаж говорит, что Одна дорога ведет к другой, то есть можно сойти с крыльца на тропинку, которая к улице, а уж потом попасть, ну, что ж, куда угодно. То же самое с историями, одна приводит к следующей, так к следующей. И так далее. Может, они идут в том направлении, куда ты и хотел пойти, может, нет. Может, в конце ты понимаешь, что голос, который рассказывает эти истории, даже важнее самих историй. Конечно же, это его голос, который я помню. Голос моего отца. Низкий, неторопливый. Я помню, как он бывало посмеивался или хохотал, как брал паузу, чтобы раскурить трубку, высморкаться или взять... банку нараганцета нарагансет в пятидесятые годы пива номер один в новой англии харкни Гансет, как он его называл из холодильника этот голос для меня голос всех голосов голос всех этих лет главный голос этих мест и его не найти ни в интервью ни в жалких книгах по истории этого города ни на моих магнитофонных пленках голос моего отца. Уже десять вечера библиотека закрылась час назад, снаружи забыл ветер, я слышу, как маленькие ледышки, идет снег с дождем, бьют по окнам и по стенам стеклянного коридора, который ведет в детскую библиотеку. Я слышу и другие звуки, мерное потрескивание и постукивание за пределами светового круга, в котором я сижу, заполняя разлинованные желтые страницы блокнота. Всего лишь звуки оседания старого дома говорю о себе, но у меня есть вопрос. Я спрашиваю себя, а не бродит ли в этой буре клоун, продающий воздушные шарики. Но неважно. Думаю, я наконец-то нашел путь к последней истории моего отца. Я услышал ее, когда он лежал на больничной койке за шесть недель до смерти. Каждый день я приходил к нему после школы вместе с матерью, и один вечером. Матери приходилось оставаться дома и хлопотать по хозяйству, но она настояла на том, чтобы я навещал его. Ездил я на велосипеде. Она не разрешала мне садиться на попутки, хотя убийства уже четыре года как прекратились. То были тяжелые шесть недель для пятнадцатилетнего подростка, Я любил отца, но возненавидел эти вечерние визиты, когда наблюдал, как он ссыхается и тает, как распространяются и углубляются на его лице морщины боли. Иногда он плакал, хотя старался сдерживаться. Домой я возвращался уже в сгущающихся сумерках и думал о лете 1958 года и боялся оглянуться, потому что там мог быть клоун или оборотень. или мумия Бена, или моя птица. Но больше всего я боялся, что у этой твари, какой бы образ она ни приняла, будет искаженное раковой болью лицо моего отца. Я крутил педали, как мог, быстро, не думая о том, сколь часто стучит сердце, и каким красным и потным будет мое лицо. Когда я тяжело дыша входил в дом, мать спрашивала, «Почему ты так быстро гоняешь майки? Еще заболеешь?» Я на это отвечал. «Хотел побыстрее вернуться и помочь тебе по дому», после чего она обнимала меня, целовала и говорила, что я хороший мальчик. Время шло, и мне все с большим трудом удавалось находить темы для разговора с ним. Я ехал в город на велосипеде и ломал себе голову. О чем же сегодня с ним поговорить, страшась момента, когда выяснилось бы, что говорить больше не о чем. Его умирание пугало меня, приводило в ярость. но и раздражало. Я полагал тогда, и теперь мое мнение не изменилось. Человек, если уж уходит, должен уйти быстро. Рак не просто убивал, но вызывал деградацию, лишал человеческого достоинства. Мы никогда не говорили о раке, и иной раз, когда молчали, я думал, что нам... Нужно о нем поговорить, что говорить нам больше не о чем, и мы останемся в этой паузе, как дети, которым не нашлось места в игре «Музыкальное стулье», когда пианино замолкает, и я едва не впадал в панику, пытаясь найти тему для разговора, любую тему, лишь бы не касаться той мерзости, что сейчас пожирала изнутри моего папулю, который однажды схватил Буча Бауэрса за волосы. Вогнал под подбородок дула Винчестера и потребовал, чтобы тот оставил его в покое. А если бы нам все-таки пришлось говорить о раке, то я бы, скорее всего, расплакался. Не думаю, мысль о том, что я уже пятнадцатилетний могу расплакаться на глазах отца, пугала и печалила меня, как никакая другая. Во время одной такой бесконечной, жуткой паузы я вновь спросил его о пожаре в черном пятне, В тот вечер его накачали обезболивающими, потому что ему было совсем худо, и он то и дело впадал в забытье. То говорил ясно и четко, то переходил на какой-то экзотический язык, который я называл «смурным». И иногда я знал, что он говорит со мной. Случалось, что он вроде бы принимал меня за своего брата Фила. Я спросил его о черном пятне без особой причины, просто мелькнула эта мысль, и я за нее ухватился. Его взгляд сфокусировался на мне, он улыбнулся. «Так ты, значит, не забыл майки, так?» «Нет, сэр», — ответил я, хотя не думал об этом года три, а то и больше. И добавил фразу, которую иногда произносил он. Это не выходило у меня из головы. «Что ж, я тебе расскажу. В пятнадцать ты, пожалуй, уже не маленький». Да и твоей матери здесь нет, и она не может меня остановить. А кроме того, ты должен знать. Такое могло случиться только в Дерри, и это ты тоже должен знать, чтобы быть на чеку. Условие для такого здесь самое подходящее. Ты парень осмотрительный, так, Майки? Да, сэр. Хорошо. И его голова упала на подушку. Это хорошо. Я думал, он опять забудется, его глаза закрылись, но вместо этого он заговорил.